Глава вторая. Около тринадцати лет назад. «Что за хрень ты устроил?» Николай хмурый молча смотрел на Шорохова, замершего грозным изваянием у входа в бюро магического порядка. Тот тяжело опирался на трость. Видимо, сырая погода сказывалась на ноге. Вместо формы простая рубашка свободного покроя и светлые джинсы. Волосы с проседью аккуратно разделены пробором. Николай хотел бы выглядеть так же внушительно, но у него получалось никак. Тем временем Шорохов продолжал тихо отчитывать, не переменив позы. — Считаешь, у стражи и так мало проблем, чтобы одного из учеников отлавливали за продажу наркотиков. Это всего лишь эликсир против кошмаров. — Ты это беру, объясни, и какого черта звонили в школу, чтобы вызвать меня? Других контактов нет. Со злостью и вызовом бросил Николай, пиная носком заношенного кеда, камушек. Его сердце словно залило желчью. Он надеялся, что дальше будет легче. Но, как оказалось, одиночество, та еще паскудная скотина, которая грызет и грызет изнутри. Ему отчаянно не хватало сестры и матери. Отец стал настолько чужим и занятым новым романом, что уже не обращал внимания на взрослого сына. Наверняка ждал его совершеннолетия, чтобы с чистой совестью снова уехать в любимую тайгу. Кажется, его женщина согласилась. Одному проще и Николай всеми силами делал вид, что так и есть. Холодный весенний ветер начала апреля забрался под растянутый свитер и футболку под ним. Николаю все равно, как одеваться, лишь бы не мешало, лишь бы ничего не мешало. Чему он и сам не мог объяснить. Шорохов не смягчил тона. — Ты выглядишь, как отребье. Что дальше? Начнешь варить действительно тяжелые наркотики? Скатишься в бродяжничество? Забросишь занятия? Да вам какое дело? Найдете себе еще учеников? или беда. Не я первый, не я последний. А я думал, для тебя что-то значит учеба на страже. Значит, мы оба ошиблись». Шорохов замолчал надолго, потом заметил. «В тебе много злости. Это хорошо, но недостаточно. Идем». Клуб Сары едва ли заполнен наполовину, зато сейчас здесь свободно и просторно. Многие стражи при возможности прибыли заранее на ежегодную встречу и с радостью узнали, что теперь у них есть еще одно место для сбора, помимо главного здания службы, с ее уютной крышей и рабочим хаосом. Темный свет, текучая фактура воды по стенам и в аквариумах. Синеватая подсветка бара и голубоватое свечение вокруг, а на широкой стойке расставлены толстые, оранжевые и белые свечи в глубоких прозрачных подсвечниках с наполнением из кленовых листьев и шишек. Сладковатый запах тыкв и карамели мешается с от скопления магии вокруг. Шустрые бармены сбиваются с ног, но успевают услышать заказ каждого и смешать разноцветные коктейли. Взлетают в воздух бутылки с джином, ромом, текилой, шипит белоснежной пеной шампанское, гремит кубиками лед, быстро тающий от жара сухри. Музыка сменяется на что-то тягучее и медленное, движения на танцполе замедляются, становятся плавными и покачивающимися, как древние пляски у костров, а уж в таких ритуалах сухри нет равных. Кирилл, еще слегка одурманенный ритуалом и одной шальной порцией виски, спускается по узкой грохочущей металлической лестнице в темный и длинный коридор с каменными стенами, запахом машинного масла и бетона. Его ведет молчаливая Сара, и цокот ее высоких каблуков выбивает четкий ритм. Правда, вместо платья на ней откровенный блестящий топ и узкие брюки, тугой хвост светлых волнистых волос прыгает при каждом шаге. Здесь она выглядит бледной и испуганной, и на мгновение мелькает мысль успокоить ее, как раньше, когда им обоим хотелось тепла и простых человеческих объятий. Кирилл отворачивается и внимательно вглядывается в серый сумрак перед собой. Вместе с ними еще двое стражей для подстраховки. Они, как черные охотничьи псы, припадают к холодному полу. Стены разрисованы яркими граффити, скорее огромными витиватыми буквами и словами, чем рисунками, вдоль которых тянется тусклая подсветка. «Что это?» — уточняет Кирилл с любопытством, изучая четкие очертания двери, освещенные огнем. «Я не знаю. Они просто приходили отсюда. Кто они, называвшие себя магами крови?» Кирилл смотрит какое-то время на Сару, девочку, которая так и не выросла. Она просто однажды придумала прекрасного принца. Тот уже истрепал свою душу, сменил одеяние на жесткий, просоленный от потерь плащ и горький табачный дым. А она так и грезила им, на белом коне и с наивной улыбкой. Иногда грезам надо оставаться грезами. «Кирилл, тут печать наложена», — замечает один из стражей. Не самый простой рисунок, да и заклято на магии воды. Как и та ловушка, в которую угодил Саша недалеко от своего дома. По крайней мере, это подтвердил не только глава печатников, но и другие стражи его отдела. Кирилл до сих пор помнит шок на лицах ребят, для которых арест их руководителя стал признанием предательства. Если кто-то хотел посеять раздор и недоверие среди стражей, что ж, ему это удалось. Получится вскрыть. Только осторожно. Не уверен. Не мой профиль, сюда бы Милина. Там, — Кирилл выразительно поднимает палец к потолку, — полно наших. Сходите за кем-нибудь. Нам не нужны лишние жертвы, если что-то пойдет не так. Стражи, понимающие, кивают и почти бесшумно поднимаются по лестнице, оставив его наедине с Сарой. Съежившись и обняв себя за плечи, она рассматривает темно-красные и зеленые буквы на противоположной стене и в их переплетении видится слово «шторм». «Ты знаешь кого-то из этих магов?» «Нет». «Точно?» Кирилл и хотел бы поверить, закрыв глаза на все. Но гадкое ощущение обмана просочилось под кожу. Противное и скользкое, как от жирного слизняка. «Ты будешь пытать меня ради ответов?» «Для тебя мы все монстры, что ли? Или только я?» «С чего вдруг, а?» Что тебе плохого сделали стражи? Вы ничего не делаете, чтобы справиться с миром теней. Варитесь в этом своем котле, мол, только мы охраняем вас от зла. Словно гордитесь тем, что делаете. А должны униженно раболепствовать перед другими магами? Хоть раз вы пытались искоренить мир теней. Об этом можно было спросить у меня раньше и прямо. Но да, однажды собралась команда печатников и стражи, чтобы навсегда закрыть один из прорывов. Погибли все. Выжженный досуха. Сара кажется озадаченной. Светлые брови сходятся к переносице. Она передергивает плечами то ли от прохлады, то ли от нежелания признать свои ошибки. Видимо, ей рассказывали другое. Будто кому-то очень не нравилось, что стражи теперь пользуются хотя бы небольшой, но популярностью. Прежде чем Кирилл успевает уточнить про имена, возвращаются стражи с подкреплением. Печатник Мелин, мужчина средних лет, крепкий в камуфляжных штанах и темной футболке с зубочисткой в зубах и солнечных очках, сдержанно кивает Кириллу и, не тратя времени на лишние вопросы, проходит прямо к двери. Печати как кодовые замки с шифром. Есть простые, для которых достаточно очерченного круга пальцами, сплетенной магией, есть куда сложнее, требующие времени и сил. Здесь явно что-то сложное. Резк вскрываемой печати звучит, как вспарываемая ножом ткань, смешиваясь с гулкими вибрациями музыки. Кирилл напряжен, готовый почти к чему угодно. Он выходит вперед, оставляя Сару сзади, за ним стражи, чуть поодаль выставив огненные щиты, ограждающие выход из коридора. Что бы ни ждало их впереди, они не дадут этому прорваться. Печатник работает неторопливо и сдержанно. Дверь все чаще мерцает, течет и переливается то синим, то голубым, то бледно-зеленым, пока, наконец, не вспыхивает заклинанием. Открыто. Последний ядовито-зеленый всполох, и печатник резво отскакивает назад, выплевывая под ноги зубочистку и укрываясь руками от сильного порыва ветра, но больше ничего не появляется. Подойдя ближе... Кирилл долго и внимательно оглядывает помещение, видимое за Маривом проходе. Заброшенное офисное здание на окраине города, когда-то полное созданий из кошмаров. Тусклое теневое межмирье и обиталище мага -тени. Замешкавшись на один короткий миг, он еле успевает заметить вплывшие сгустки и комочки сероватых теней, слившиеся с полумраком коридора. Молниеносная атака, и тут же противное и возмущенное шипение выставленные из щиты из огня. То ли мертвые, то ли неживые создания бесплотные, Они растворяются струями черного дыма и просачиваются в малейшую щель. Их мало, и Кирилл верит, что силы четверых стражей хватит. Краем глаза он замечает, что Сара спряталась под лестницей. Выход перекрыт жаром от заклинаний стражей. Хоть она в относительной безопасности хлипкого убежища, но это лучше, чем ничего. Сейчас рядом с Кириллом только опытные стражи, их удары и заклинания разят налево и направо, четко, слаженно и уверенно. Тени мечутся по стенам и потолку, огрызаются, тянутся к желанной плоти магов. Мельтешение, обманчивые движения, шорохи и стоны. Кирилл не замечает, как все быстро заканчивается. Волосы слиплись от пота, ожоги на ладонях пульсируют жалищей болью даже под пластинами и кожей полуперчаток. Но больше никто не торопится нападать из открытой печати. То ли там пусто, то ли ощутили слишком сильную угрозу. Разума у теней почти нет, за редким исключением, но инстинкты развиты отлично. Надо сказать Николаю. Кристина знает, что по вечерам Кирилл, Саша и Николай бывают в клубе, ставшем местом сбора стражей. В академии утихла паника, в том числе благодаря мелькающим то и дело на территории фигурам в черном, так что после занятия она без проблем добирается до города. Сначала в семейную лавку на смену Лизи, тут же улетевшей куда-то по делам, так что Кристина даже не успевает ничего спросить. Сестра, как всегда, оставила Талику буйного хаоса, так что Кристина с удовольствием наводит порядок, ее это успокаивает, заодно обновляет журнал товаров. Когда-то аккуратные каталоги с описанием и картинками составляла мама, а теперь их ведет Кристина. Перед выходом она решает надеть темно-зеленый корсетный пояс, который купила еще летом, да так и не надела. Кристина возится со шнуровкой, но в конце концов ей нравится результат. Узор с папоротником отлично сочетается с темно-зеленой юбкой. Жаль, нельзя также зашнуровать тревогу и усталость. Кристина ощущает себя совершенно потерянной и выведенной из равновесия. Злится, что теперь магия без контроля, и в то же время ей интересно ее почувствовать. Горячий огонь — возможность создания пламени, искры, гаснущие тут же от магии воды. Никакого равновесия внутри. А еще кошмары. Такие густые и навязчивые, реальные до липкого пота и дрожи в коленках. Ей даже было стыдно за себя. Вряд ли ночные истерики со сбиванием одеяла — то, чего хотелось бы мужчине от своей возлюбленной. Кирилл же каждый раз успокаивал и помогал как мог. Так что утром Кристина усиленно делала вид, что все хорошо. Вот только шепоты вокруг становились назойливее, а в переходах Академии теперь постоянно чудились мутные фигуры, манящие за собой в стены. Кристина впивалась ногтями в ладони, надеясь, что боль изгонит видение, а Стас, к которому она постоянно ходила на обследование, шепнул, что в ней слишком много их магии, как едкий яд, воздействующий не на физическую оболочку, а на саму природу. В клубе Кристина усаживается за дальний столик с темно-вишневым коктейлем на основе виски. Наверняка примешаны какие-нибудь терпкие чары, главное, не любовные, а то она помнит плачевный опыт подруги на первом курсе. Магия далеко не всесильна, она ни злой, ни добро, вопрос в том, как ее применить. Кристина терпеливо ждет Кирилла, увлекшись еще одной порцией записи о мире теней. Именно его они договорились обсудить с Сашей, и в ожидании их Сюзанны она забирается прямо с ногами на обежевый мягкий диванчик, задумчиво отстукивая ритм музыки по спинке. Увлекшись рассказом стражи из XVIII века о приключениях в глубоких слоях, она не сразу замечает, как к ней подходит Саша, слегка опирающаяся на Сюзанну. Здесь музыку не так слышно, и можно почти спокойно поговорить. Он в простых джинсах и свитере, и на ней яркая длинная юбка, блузка и длинный вязаный кардиган, волосы перехвачены кожаным ремешком. Он невыносим, жалуется Сюзанна, занимая кресло напротив Кристины и рядом с местом Саши. Сказал, что надо срочно поговорить. На самом деле просто не готов сидеть дома, пока тут что-то происходит. Ты просто не любишь клубы, мягко уточняет Саша. Здесь мало воздуха. И в ее словах мелькает какая-то то ли горечь, то ли усталость. Кристина понимает эти ощущения. Так было в больнице академии. Так было в душной маминой палате, с тихим жужжанием приборов и невыносимым запахом лекарств. Кристина до сих пор помнит тихие слова лекаря. «Мне жаль, проклятие съедает изнутри». «Мы ничем не можем помочь». На секунду ее виски стискивает боль, но она тут же берет себя в руки. Тем более у нее нет ощущения, что здесь тесно или душно. Клуб достаточно просторный, а по стенам приятно журчит вода так, что слышно сквозь биты музыки. Я только нашла, что некоторые стражи говорят, что мир не совсем безграничен, но чем глубже, тем страшнее. Вот, Саша пододвигает к ней деревянную дощечку с мелкими надписями. Я недавно нашел это. Обычно на них записаны заклинания, но тут явно кусок дневника. Раньше такие вели стражи в тенях. Смазывали жиром и окропляли морской водой для сохранности. Я еще не все разобрал, голова разболелась. Кристина вчитывается в убористый, витеватый текст, написанный рунами. Вместе с Сашей они медленно расшифровывают короткую надпись. Бытует поверье, что мир теней, порождение магии огня и земли, первородных духов, обратившихся в пепел и дым, в хаос и разрушение. Но если все так, то откуда появилась магия воды, воздуха? Задавшись этими вопросами, я отправляюсь не просто в тени, а в саму изнанку, к самому краю, возможно, я никогда не вернусь, но не могу сидеть на месте, пока не найду ответы. Продолжения нет. Здесь номер, видишь? Внизу, в углу, дощечка номер два. Значит, должны быть еще. Но в архиве их нет? Увы. Я попросил Варю поднять каталоги, но долгое время архив пребывал в таком состоянии, что не все могло сохраниться. С Сашей легко и просто. В них обоих есть общая тяга к исследованиям и раскопкам магических тайн, близкая к каким-нибудь ученым-археологам. И Кристина напрочь забывает обо всех проблемах. Перед ней загадка, какая-то ниточка, ведущая или к чему-то интересному, или снова в пустоту. То, ради чего она так жаждала поступить в Академию всех стихий, познание самых основ магии. Хотя, честно говоря, она немного разочаровалась. Многие занятия преподаватели вели сухо, ссылаясь на учебники, а вот увлечение миром теней вышло неожиданным. А их не мог кто-то забрать? Вполне. Но кому это могло понадобиться? Мало ли, что скрыто в тенях, вдруг добавляет Сюзанна. Она теребит пальцами длинные перьевые сережки, взгляд немного в сторону, расфокусированный, будто подернутый пеленой. Временами Кристине она кажется немного блаженной проваливающийся в свои мысли или видение мира. Завтра у нас свободный день и я порой из библиотеки академии. Если известно что-то об истоках магии воды и воздуха, то у нас это должно быть. Почему-то вся история милинов начинается с того, как люди подчинили стихии. Кристина вдруг запинается, едва не поперхнувшись сладким коктейлем, а попавшая на язык вишни неприятно кислит. Сбоку распахивается дверь и из какой-то то ли подсобки, то ли подвала выходит Кирилл обнимая красивую молодую женщину. Топ даже издалека кажется слегка прикрывающим хоть что-то. Незнакомка едва не виснет на нем, потом вроде приходит в себя и поправляет хвост. Они останавливаются у бара в полумраке и отдалении от всех. Бармен ставит перед ними два стакана, но Кирилл увлечен бурной беседой. Он опирается руками на стойку, едва не зажав незнакомку между собой и стойкой. Так близко, что она наверняка ощущает запах дыма от костра и табака. И сама подается навстречу, шепча ему что-то на ухо. Черт! Кристина чуть не опрокидывает на себя бокал и чувствует, как в ладонях собирается огненный комочек, как внутри горячо и жарко, а вены вздуты от толчков чужеродной стихии. Она прикрывает глаза и медленно дышит. Ей совершенно глупо хочется подойти к Кириллу, коснуться его жара, который на удивление приносит успокоение. «Тебе нарушена гармония», — задумчиво протягивает Сюзанна. «Отпусти себя. А можно чуть более подробные инструкции? Может, ты все-таки придешь на мои занятия? Посмотрим, что можно сделать». «Сюзанна — отличный знаток ритуалов, — воздух добавляет Саша. В академии тебе хоть кто-то помогает?» «Да, один из профессоров как раз исследует сочетание магии». Но мы только начали, пока все сложно. Кристина тяжело смотрит на деревянную дощечку с корявыми надписями, избегая взгляда в сторону Кирилла. Сюзанна права. Тут и правда слишком душно и шумно. Один из барменов сооружает пирамиду из шотов. Музыка меняется на что-то быстрое и бодрое. «Простите, мне надо на воздух». И Кристина подрывается к выходу. «Исключено». Николай в рубашке с засученными рукавами сидит на втором этаже клуба перед столом с разложенными алхимическими ингредиентами. На горелке с ровным пламенем греется маленькая мисочка, в которую он под электронные биты ссыпает одну за другой пряные травы. Он отмеряет на медных весах горсть измельченного порошка болотного цвета. Подперев гладко выбритую щеку рукой, Шорохов наблюдает за ним с выражением скуки и полного равнодушия. Резная трость из светлого дерева и с рукояткой в виде дракона прислонена к креслу. Преданный пес спит в ногах, и в свете ярких прожекторов его шерсть поблескивает чернильным черным. Пока Кирилл исследовал подвал клуба после разговора с Сарой, из которого они узнали, что здесь часто собиралась разнородная компания магов, Николай прикидывал план действий на завтра и оставался на стороже. Вдруг понадобится помощь с тем, что будет внизу. Теперь же он отмеряет строгие дозы для лекарственного отвара, отряхивает руки от налипшей пыли и аккуратно помешивает по часовой стрелке густой эликсир. Я тебе говорил, что в службе нужна твердая рука. Это армия, Николай, сильная армия. И зачем она нам? Я всегда считал, что стражи должны качественно выполнять свои обязанности без лишних потерь. Мне потребовались годы, чтобы сплотить стражей. И если теперь нам угрожают, нам есть чем ответить. Вы будто жаждете войны. Она неизбежна. Чем вам так насолил Яков? Или все Яков тут совсем ни при чем. Возможно. На экране телефона высвечивается короткое сообщение от Кирилла, который решил не лезть к ним сейчас от нежелания общаться с Шороховым. Николай ничем не выдает своего удивления, узнав о печати в клубе, только припоминает его слова. «Мы экспериментировали с миром теней и зашли слишком далеко. В меня впилась тень. Мы выбрались, но во мне тек яд. Я умирал и не знал об этом. Шорохов отказался помогать, забросил меня как неинтересный проект». Интересно, сколько лет назад это произошло? И ведь маг-тень сразу знал, что они лучшие ученики Шорохова. Николай еще тогда залез в архив в поисках какой-то информации о маге-тени, но ничего не нашел. Но глава печатников точно должен знать. Он застал приход Шорохова на пост начальника службы. На всякий случай Николай отправляет запрос всезнающей Варе и даже сейчас, глубоким вечером, получает от нее подтверждение. Эликсир покрывается красноватой пленкой и моментально вскипает. Внизу шумят стражи, танцпол уже полон, кажется, что там море черного и кожи, а над головами то и дело вспархивают облака бенгальских искр. Что же тут будет во время вечера памяти, если они вообще до нее доживут? Меня удивляет, что ты так рьяно защищающий идею патрулей позволяешь такой разгул. Все выверено. Половина службы сейчас не спит, другая, наоборот, отсыпается перед дневной сменой. Строгий график. Здесь гости или пересменка? Хм, хорошо. Увидимся завтра в службе и окончательно решим насчет патрулей. Николай провожает Шорохова прищуренным взглядом. И когда гнетущее ощущение его присутствия отпускает, Николай, схватив стакан с готовым эликсиром, подрывается к лестнице. Действовать надо немедленно. Лиза терпеть не может утро. С ними ее смиряет только горячий душ и очень крепкий кофе. К сожалению, иногда дела заставляют подниматься еще до рассвета. В семь утра Лиза скользнула на осенние темные влажные после дождей дороги, чертыхаясь на все подряд. Тугую застежку тяжелого шлема, сырость, от которой не спасает даже плотная куртка и новую царапину на пластике байка. Седло чуть скрипнуло, пока она устраивалась удобнее, чтобы рвануть вперед. Весь день до приезда Кристины у нее ничего не ладилось. Покупатели задавали странные вопросы, делились ценным мнением, как удобнее разложить на витрине мешочки с камушками, сетовали, что нет того или иного товара, но рутина отвлекала от иных мыслей. Лиза улыбалась, надеясь, что ее улыбка не выглядит натянута, терпеливо отвечала на все вопросы, чувствуя, как внутри все бурлит. Она смотрела на новые холщовые мешочки с наборами камней для ритуалов очищения дома, а видела темные кровавые пятна на свитере Николая, наверняка въевшиеся в каждую ворсинку. Возможно, ее так и будет преследовать запах лекарств и крови. Сначала мама, которая сгорела от случайно подхваченного проклятия за три дня, а спустя год лучший друг разбился в аварии. Вынырнув из проливного дождя, Лиза торопливо входит в тепло и духоту клуба «Клюква», едва ли не с порога, пораженная непривычной тишиной и молчаливым перемигиванием прожекторов. По крайней мере, сейчас музыка максимально приглушена, а на танцполе не гости в плывучих или резких движениях, а явно совещание стражей. Кажется, Николай может работать где угодно. Он явно четко и в то же время негромко отдает распоряжение, И небольшие группы по 4-5 человек выскальзывают в дождливую и промозглую ночь без каких-либо жалоб. Дожидаясь окончания беседы, Лиза находит Кирилла у стойки бара. Он пьет через трубочку коктейль цвета грейпфрута в огромном стакане. От него пахнет не просто магией огня, а настоящим костром, осенним лесом и влажной землей. «Николай показан. Он кивает вместо приветствия и машет рукой в сторону второго этажа, где около металлических перил замерли фигурки зрителей. «Можешь присоединиться, думаю, это надолго». В тусклом свете Лиза различает силуэт сестры. Лучи выцепляют красную клетку платья. Рядом с ней покачиваются в объятиях Саша и Сюзанна. Лиза слишком волнуется, чтобы подняться к ним. С Кириллом спокойнее уточняет. «Еще одна долгая и бессонная ночь?» Дни осени порой слишком коротки, а ночи созданы для темных чар и колдовства. И что на этот раз? Мир тени или переговоры с какими-нибудь магами? Ну, знаешь, всякая стражеская чертовщина, как ты это назвала. Тебе это особенно подходит. Лиза вертит в руках толстый подсвечник из прозрачного стекла, глядываясь в прожилки на кленовых листьях. Внутри у нее ритм морских волн. Но это только иллюзия, потому что на самом деле сердце сдавливает чертова паника. Подозвав бармена, она просит черный чай с мятой, напрасно надеясь обрести спокойствие. Но сейчас вспоминается, как мама в неудачные дни заваривала именно чай, даже если такой неудачей становился подгоревший в духовке пирог. Кристина тоже любит шиповник, а Лиза не верит в магию сушеных листьев. Но, может, сейчас поможет? Цепляться ей больше не за что. Не кстати, вспоминается, что мама умерла в такой же дождливый и хмурый день. Аккуратная чашка в узоре мелких цветов мелко трясется в онемевших от холода пальцах. Лизе кажется, что все валится из рук. Чай неприятно горчит, и она сыплет приличную порцию сахара. Многочисленные кольца металлически постукивают о керамику чашки. Я могла попасть в ловушку. Тот, кто навел меня на бар, как сквозь землю провалился. Это была длинная цепочка слухов, но в итоге про пещеру мне шепнул один знакомый. Но его телефон не отвечает, а в нашей тусовке никто не знает его адреса. Я сегодня специально узнавала. «И как звали знакомого?» «Я не знаю настоящего имени. Как это часто бывает?» «Только дурацкую кличку. Ливень». «Согласись, это почти бесполезно. А ты закончил?» Лиза оборачивается на стуле и сталкивается с колючим и почти бесстрастным взглядом Николая, от которого ощущается холодок по спине. С таким взглядом отдают вынужденные приказы, чтобы хотя бы попытаться избежать жертв. В нем властность, которая все это время смазывалась то болью, то уютом дома, то усталостью. Сейчас перед ней тот, кто вполне может убить, если на них вдруг нападут. И как бы странно это ни казалось, в этом есть определенная притягательность. Возможно, потому что Лиза отлично помнит каждый шрам, который нежно целовала. Помнит вкус его губ и чувственные прикосновения пальцев. Помнит и как его шатнуло, когда он вышел из той проклятой подворотни. Лиза, в голосе Николая терпеливая вежливость. Мы сейчас уходим. Все разговоры потом. Я просто хотела рассказать кое-что про ловушку. Пыталась сегодня узнать больше, но пока глухо. Ясно. Еще что-то? Поколебавшись, Лиза подходит и, не обращая внимания на холодный взгляд, поднимается на цыпочки, чтобы поцеловать в губы. И тут же отстраняется. Николай замирает и поднимает одну бровь. «Вот теперь все», — Лиза подмигивает. «Хм, Кирилл, ты готов?» «Да». Оба собраны и серьезны, в обоих какая-то невероятная уверенность и мощь. Лиза слышит шорох огня у Кирилла за спиной, привкус влажного дыма и древних ритуальных костров. Николай дергивает рукава рубашки и накидывает черное пальто с принтом из черепов. В каждом их шаге к выходу видны вспышки пламени. Стражи спокойных снов и тихих рассветов. И мало кто догадывается, какие демоны у них внутри. Лиза не сразу замечает рядом Кристину, находясь в каком-то оцепенении после слов Николая. «Просто отлично!» — ворчит та, хлопая ладонями по стойке, и пламя ближайшей свечи вздымается вверх. «Ненавижу ждать!» Только бы с ними все было в порядке, Лиза молча соглашается.